Эпилог Деревянный дом, выходящий фасадом в тень раскидистой липы, горделиво приосанился, охотно показывая миру величавые отреставрированные колонны, поддерживающие обновленный фронтон. Он был очень стар прошлым году отметив свое двухсотлетие. Но теперь, после недавно закончившейся реставрации, готов прожить отмеренный ему новый век с достоинством, как и пристало объекту культурного наследия регионального значения. Расположенный на одной из центральных улиц старинного губернского города, но при этом чуть в стороне от основного людского и автомобильного потока, в тихом и зеленом месте он стал местом паломничества туристов, Многие из которых приезжали сюда специально, чтобы на него посмотреть, а также послушать связанную с ним историю. Дом ничуть не переживал, что больше не прячет от случайных глаз важную, большую и страшную тайну. Если бы он был живым существом, то несомненно чувствовал бы облегчение от того, что с него не зложена миссия хранителя. За последний год его перебрали по досочке, по кирпичику и полностью восстановили. Теперь в доме располагался музей. Посвященная истории особняка, а также городскому главе Николаю Яковлеву и его семье. В третьей гостиной той самой, где на изразцовой печи уютно расположилась муза с лирой в руках, а на одной из плиток в верхнем ряду можно было увидеть еле заметный знак родовой эмблемы палеологов, была оформлена экспозиция в честь российского посла в Швеции Павла Дмитриевича Булуевского и его сына прекрасного художника Виктора Балуевского, сгинувшего на Бутовском полигоне. Музей был частным и содержался на деньги того же человека, который оформил права аренды на особняк, разработал проект реставрации и вложил в него немалые деньги. Дом был ужасно горд, что в свое время правильно выбрал, кому раскрыть свою тайну. Эта невысокая и хрупкая женщина, в облике которой что-то неуловимо напоминало о дамах, Бывавших в особняке до 1917 года заставляла его вспоминать о своем прекрасном прошлом, в котором он был молодым, модным и полным жизни. Елена Николаевна Беседина вложила в реставрацию особняка и создание экспозиции средства, которые были положены ей от государства как четверть стоимости, найденного ею в доме клада. Пока велись работы, она бывала на объекте ежедневно и ей не помешало даже то обстоятельство, что за этот год она родила дочку Катеньку. Сейчас, когда в доме работал музей, семья Бесединой все равно часто здесь бывала, и старый особняк любил эти визиты, наполненные смехом и любовью. Казалось, между его бывшими владельцами, сегодня смотревшими с портретов, развешанных на стенах, и нынешними существовала какая-то неразрывная связь. Все эти люди, сама Елена Беседина, ее высокий, брутальный, очень спокойный муж, Невозмутимое лицо которого менялось каждый раз, когда он смотрел на свою жену, и начинало просто светиться, ее сын-подросток, крошечная девочка в детской коляске, а также красивый молодой человек, в инвалидной, лучший друг семьи, стали для дома своими. Он был убежден, что когда-нибудь, лет через сто, а может быть, двести, кто-нибудь будет изучать эту страницу его истории и найдет где-нибудь на чердаке куклу, купленную отцом Катеньки Макаровой а в печном тайнике все ту же пустую жестянку от леденцов ландрин, оставленную там на счастье. От автора. Небольшие губернские города хранят немало тайн. Так в старинном особняке, расположенном на улице, где я живу, действительно сохранились четыре печи, полностью повторяющие печи в знаменитом доме Мятлевых на Исаакиевской площади в моем любимом Санкт-Петербурге. Почему? История умалчивает это так же, как и имя построившего дом архитектора. Знаменитый Рубин Цезаря действительно существует. Таково историческое название красного турмалина массой в 255,75 карата. Вот только камень, действительно подаренный шведским королем императрице Екатерине Великой, никуда не пропадал и хранится в алмазном фонде. Все остальное – фантазии автора. Текст читала Юлия Бочанова.